29 сентября 1978 года. Пятница. Нина Алексеевна вдохновенно рассказывает о жизни Александра Блока. Завуч умеет заворожить своим сильным голосом и увлеченностью. Сразу чувствуется, что она любит свой предмет и живет им. Во время ее выразительных монологов всегда стоит тишина. и даже обычный шелест переворачиваемых страничек тетрадок звучит громом в замершем классе. Многие ученики, заслушавшись учительницу, даже не сразу реагируют на переливчатую трель звонка, сообщающего о конце урока. Но сегодня я не поддаюсь магии ее обаяния и искренним чувствам, слышным в каждом слове взволнованного рассказа о судьбе поэта. Все мои мысли занимает черный силуэт воплощенного зла, уже нависшего над моей родиной. Орлиный профиль, холодный внимательный взгляд из-под очков, большие лобные залысины, прилизанные седые волосы, холеное лицо с тонкими чертами. Так выглядит главный архитектор и тайный идеолог развала СССР, приведший к власти своего протеже, агента Пятнистого. Всесильный и всемогущий шеф КГБ Юрий Владимирович Андропов. Проснувшийся во мне дар позволяет ясно видеть сложившуюся картину и истинных виновников развала страны. В руках этого злого гения самая могущественная спецслужба Советского Союза, КГБ. Почти полмиллиона сотрудников, двести тысяч офицеров, осуществляющих охрану руководителей СССР, оперативно-разыскную деятельность, внешнюю разведку и контрразведку, борьбу с внутренними врагами и КГБ, словно мафиозный спрут, опутал своими незримыми щупальцами всю страну, курируя даже вопросы, связанные с обороноспособностью, социально-экономической деятельностью, внешней политикой. одной рукой показательно выкорчевывая антисоветизм, а другой – тайно взращивая молодых либералов-реформаторов во ВНИИСИ и МИПСа, которые уже сегодня занимаются вопросами реформирования СССР. Именно из этих молодых ученых вылезли внук известного писателя и рыжий Верзила, ставшие флагманами капитализации и передела собственности после развала Союза. Все слои советского общества пронизаны стукачами, регулярно строчащими свои доносы кураторам. Любое собрание диссидентов, заводских коллективов, молодежных неформальных движений находится под пристальным присмотром тайных агентов, плаща и кинжала, бдительно следящих за идеологической правильностью каждого брошенного слова. Только один маленький повод – или решение раздавить неудобного человека, и громадный механизм самой могущественной спецслужбы приходит в движение, перемалывая людские жизни, судьбы, и стирая неугодную личность в труху, уничтожая даже память о ней. Андропов и его единомышленники – страшный противник. Они яростно, с бешеной энергией рвутся к власти. не гнушаясь ничем для достижения своей цели. Люди для них – просто фигуры на шахматной доске, которые можно смахнуть одним движением руки. Уже умер странной смертью в 1976 году Андрей Антонович Гречка, боевой офицер, министр обороны, стоящий в оппозиции к Андропову, расчищая дорогу союзнику Андропова-Устинову. За пару месяцев до моего появления в 1978 году ушел из жизни от сердечного приступа самый молодой член Политбюро Федор Давыдович Кулаков, освобождая место Горбачеву. На очереди Машеров, Киселев, Суслов, Брежнев, Цвигун – люди, мешавшие серому кардиналу перестройки прийти к верховной власти в стране. С дискредитацией Романова и воцарением Пятнистого на советском троне начнется развал страны. Смогу ли я даже со всем своим даром видеть людей, прошлое и будущее, противостоять Андропову и КГБ? Разум вопиет, что ничем хорошим это не кончится. Шансов развернуть колесо истории в обратном направлении нет. А я просто погибну, лишив себя шанса, на подаренную вторую жизнь. Но спокойно жить, зная о грядущих испытаниях и развале страны, я не смогу. Совесть и офицерская честь не позволят. Они будут терзать меня каждый день, раскаленным прутом вонзаясь в сердце. И поэтому я не сверну с выбранного пути. Даже сдвинутый маленький камешек может вызвать большую лавину, а использованный крохотный шанс привести к победе. «Шелестов, ты в каких облаках мыслями витаешь?» Насмешливый голос Нина Алексеевны отрывает меня от раздумий. Завуч стоит недалеко от меня, рассматривая с непонятным прищуром мою физиономию. Я вскакиваю с места. Отъезжающий назад стул с противным треском стукается деревянной спинкой об заднюю парту. «Ничего подобного. Я вас внимательно слушаю». Смущенное выражение лица выдает меня. «Да? Тогда ты хорошо маскируешься». Ядовитый сарказм сочится из каждого слова зауча. «Повтори. О чем я только что рассказывала. Александр Блок был ярким представителем символизма, литературного декадентского течения, популярного в конце XIX – начале XX века. Послушно повторяю я. Оно опиралось на мистицизм, веру в другой идеальный мир. Это было отражено во всех его произведениях, подчеркивающих душевное смятение поэта, его осмысление наступающего кризиса. Блока я знал, любил, а перед уроком даже внимательно прочел главу русской советской литературы 10 класс, посвященный великому поэту. Поэтому, подсознательно фиксируя обрывки речи Нины Алексеевны, сумел грамотно и подробно ответить. «Верно». Завуч удивлена, но старается сохранить каменное выражение лица. «Можешь, когда захочешь. Садись». Через пять минут нетерпеливо верещит школьный звонок, напоминая о конце урока. Складываю учебники. Вместе с Ваней и Пашей выхожу на улицу. К нам пристраиваются Николаенко с Дашей. А Мосов торопливо дергает меня за плечо. «Леш, ну что, мы сегодня идем в ваш клуб?» «В наш клуб, Паша», — поправляю его. «Конечно, идем». «Во сколько встречаемся?» — деловито уточняет Аня, прислушивающаяся к нашему разговору. «Подходите туда часам к четырем. Игорь Семенович уже откроет помещение, а я приеду с кистями и краской, предлагаю им. О планируемом ремонте в помещении клуба я рассказал ребятам еще перед первым уроком. Аня, Иван и Паша сразу же вызвались помочь. Жек на Петроградской они хорошо знали, поэтому найти клуб, находящийся в соседнем подъезде, должны были без проблем. «Ребята, давайте встретимся у Жека без пяти четыре, а там уже и Леха подъедет», — предлагает Волков. Николаенко и Амосов согласно кивают. «Я могу и немного задержаться», — предупреждаю одноклассников. «Ко мне товарищ заедет на машине, а краску и кисти у него брать будем». «Кисти я тоже принесу». встревает в разговор Амосов. «У меня они дома валяются». «Отлично. Тогда давайте сделаем так. Вы меня не ждите. Заходите в клуб, переодевайтесь. Игорь Семенович вас уже знает. Скажите, если что, со мной договорились и пришли помогать наводить порядок. А как я подскочу, так и начнем». Одноклассники что-то рассказывают, возбужденно машет руками Амосов, а на меня опять накатывает ощущение нереальности происходящего. Три подростка и две девушки с комсомольскими значками идут по залитой солнцем мостовой и весело болтают, размахивая сумками с учебниками. После чадящего черным дымом здания парламента моей гибели в прошлой жизни это кажется светлым сном о детстве, который вот-вот прервется, и я снова вернусь в суровую реальность, доживая последние мгновения и, чувствуя, как с каждой каплей крови последние искорки жизни покидают истерзанное пулями тело. «Здравствуйте, Тамара Федоровна! Здороваюсь я!» «Здравствуй, Лешенька!» Миловидная женщина средних лет с доброй улыбкой смотрит на меня. «Мам, мы за красками и кистями приехали. Помнишь, я говорил?» Вклинивается в разговор мальцев. «Да помню я, сынок, помню!» Устало вздыхает мать Сереги, усаживаясь на стул. «Иди в сарае возьми. Там четыре банки стоят возле лопат и граблей, а кисти рядом, в отдельном ведре». «Да знаю я, мам», — басит Сережа. «Пошли, Лёха. «А гостя зачем за собой тащишь? Там и одному дел на две минуты. Иди сам. А я тут с Лёшей поговорю», — предлагает Тамара Федоровна. Серега согласно кивает и моментально исчезает. Только входная дверь гулко хлопает за ним. Может быть, чаю? спрашивает мама Мальцева. Она пытается привстать, но опять обессиленно опускается на стул. На лице женщины мелькает гримаса боли, и рука непроизвольно обхватывает живот. Что с вами, Тамара Федоровна? Обеспокоенно смотрю на маму Сережи. Ничего, такое уже бывало. Съела, наверное, что-то не то на дне рождения у свекрови. «Вот и живот уже третий день побаливает», — бормочет она. «Пройдет все со временем». Я смотрю на нее и замечаю расширенные от боли слезящиеся глаза, склеры, изборожденные кровавыми прожилками, капельки пота, выступившие на лбу, мертвенно-бледное лицо. Очередное озарение ярким взрывом заполняет мозг, заставляя прикрывать глаза от нарисованной в сознании картины. «Тамара Федоровна, вас ведь уже трое суток тошнит и температура повышенная. Нельзя так относиться к своему здоровью». Обеспокоенно смотрю на нее. Женщина поднимает на меня глаза. «Откуда ты знаешь?» Изумленно бормочет она. «Лех, поехали, я уже все загрузил в машину». На пороге возникает Серега. «Сережа, ты дурак?» «Спокойно интересуюсь у товарища». «Чего дурак?» Здоровенный Мальцев растерян. «Какие нахрен краски и кисти?» Мой голос дрожит от ярости. «У тебя мать от перитонита загибается, уже трое суток мучается. Почему врачей не вызвал?» «Так это, она говорила, что скушала что-то не то». «Само пройдет», — мямлит Серега. «Такое уже раньше было». «Нет, Сережа, ты точно дурак», — делаю вывод. «Мало ли кто что тебе говорит, пойми». Со здоровьем не шутят, это чревато. У твоей матери перитонит. Операцию надо делать в ближайшие часы, иначе может быть поздно. Леша, ну что ты фантазируешь? Тамара Федоровна морщится от боли, но продолжает строго смотреть на меня. Откуда ты знаешь, что это перитонит? Я же сказала, съела что-то не то. Не в первый раз уже такое. И поэтому врачей вызывать сережки я запретила. Нечего их попусту гонять. «Извините, Тамара Федоровна, мы с вами потом на эту тему поговорим. А сейчас вам надо собираться». Я отворачиваюсь от женщины и хватаю Серегу за плечи. «Мальцев, если мы сейчас не отвезем твою маму в больницу, все может плохо закончиться. Хорошенько встряхиваю его. Просто поверь мне, это нужно сделать немедленно, слышишь?» Мгновение Сережа смотрит мне в глаза и резко поворачивается к матери. «Так, мам, одевайся. Мы едем в пятую больницу. Она тут недалеко», — командует он. «Не выдумывай», — пытается возмутиться Тамара Федоровна. «Ты чего, Лешкиным фантазиям веришь?» «Верю». Серега тверд, как скала. «Даже если это и не перетонит, тебе все равно провериться нужно. Леха прав, а я дурак, что пошел у тебя на поводу. Короче, ма, одевайся, поехали». Тамара Федоровна, недовольно фыркнув, уходит в другую комнату переодеваться, а Мальцев бежит открывать ворота. Через несколько минут мы уже выезжаем из его частного дома. Закрыв вход, Серега прыгает в свою копейку. Жигуленок резво несется по улицам, сопровождаемый удивленными взглядами прохожих. Слава богу, машин на дороге мало и неприятностей удается избежать. Через 10 минут Копейка тормозит возле пятой больницы. Тамаре Федоровне становится хуже, и мы с Мальцевым подхватываем ее под руки. Врачи реагируют быстро. После нескольких уточняющих вопросов девушка из регистратуры называет номер кабинета, куда мы приводим побелевшую от нового приступа боли женщину. Врач выгоняет нас наружу. Некоторое время из кабинета слышатся неразборчивые голоса. Затем в дверь заходит парочка санитаров. Через минуту они уже увозят Тамару Федоровну на каталке. Доктор выходит в коридор и приглашает Серегу войти. Я остаюсь ждать его в коридоре. Через пять минут взволнованный Мальцев выходит из кабинета. «Ну что, Серега, как дела?» «Обеспокоенно смотрю на товарища». «Ты был прав, Леха. Нужно было давно мать в больницу вести. Голос парня подрагивает от эмоций. Очень похоже на перитонит. Врач сказал, имеется характерное вздутие живота. Но точно станет ясно после рентгена и анализа в крови. Если диагноз подтвердится, будут делать операцию прямо сейчас. Молчим. Если с ней что-нибудь случится, я... Я... Мальцев замолкает, глотая воздух. Его лицо перекашивает страдальческая гримаса. Я никогда себе не прощу. Все будет нормально, Серег. Кладу руку на каменное плечо товарища. Мы привезли ее вовремя. Ладно. С усилием выдавливает из себя парень. Маме все равно сейчас будут делать анализы. Я тебя отвезу в клуб, а потом вернусь. Краску и кисти заодно заберешь. Сереж, ты уверен? По-моему, ты сейчас не в том состоянии, чтобы управлять машиной. Я вообще сейчас могу с тобой остаться, мало ли что». «Я в порядке», — выдыхает Серега. «Отвезу тебя и приеду сюда. И не спорь, хорошо? Я сам отлично справлюсь». Внимательно смотрю на него. «Похоже, Сереже сейчас нужно побыть здесь одному». «Ладно, поехали». Вздыхаю. «Но помни, если будет нужна любая помощь, можешь на меня рассчитывать». «Я знаю, Леха, громадная лапа». Стискивает мое предплечье. Спасибо. Батю хоть предупредишь? Отец Сереги, Владимир Иванович, работает вахтовым методом на Севере. Трудится золотодобытчиком на каком-то прииске. Его по нескольку месяцев не бывает дома. Зато, когда приезжает, отрывается на полную катушку. Первые несколько дней веселые застолья с родственниками и друзьями, потом увозит жену на недельку на юг или окультуриться в Москву. Доходы ему позволяют жить на широкую ногу. Тем более, как признавался Владимир Иванович, в Сибири ему тратить деньги просто не на что. «После операции», — басит Мальцев, — «раньше все равно не успею. Да и пока дозвонюсь в контору, пока его найдут, уже много времени пройдет». «Понятно. Поехали тогда». «Мы выходим на улицу». После спертого больничного воздуха, наполненного резкими запахами лекарств, дышится особенно свободно. Серега вставляет ключ в дверцу верного жигуленка, и через минуту мы уже мчимся к клубу. Гляжу на часы. Пять минут пятого. Вполне успеваю. Копейка притормаживает около входа в клуб. Выпрыгиваю из машины, придерживая рукой сумку со сменной одеждой. Мальцев быстро выгружает из багажника краску, хлопает меня по спине в ответ на пожелание удачи и газует, срывая машину с места. Чего это он так резко? Вышедший из подъезда Потапенко недоуменно смотрит на быстро удаляющийся автомобиль. Мать у Сереги заболела. Он ее отвез в больницу, лаконично отвечаю Вове, завез меня и поехал обратно. Тамара Федоровна, Вова встревоженно смотрит на меня. Что у нее такое? Перитонит. Сегодня будут делать операцию. Надо будет туда поехать завтра, может, лекарства какие нужны? Беспокоится Потапенко. Я же Тамару Федоровну с рождения знаю. Не чужой человек все-таки. Пока не лезь. Увидишь Сережу, сам с ним поговоришь обо всем. А сейчас лучше помоги занести это в клуб. Подхватываю банку с краской и ведро с кистями. Вова забирает остальные три емкости. В клубе уже все в сборе. Вероника, Аня, Миркин, Пашка, Ваня, переодеты в сменную одежду. Девушки убрали волосы под платки, парни водрузили на головы треуголки, сделанные из старых газет. С трудом сдерживаю улыбку. Уж больно забавно они выглядят в этом прикиде. Семенович открыл зал и уехал. У него сейчас тренировка с самбистами, на область готовится. Вечером заедет посмотреть, как у нас дела, и клуб закрыть. Деловито сообщает Миркин. Понятно. Обвожу взглядом присутствующих. Вы хоть уже познакомились? Амосов, Волков и Николаенко кивают. А как же, улыбается Вова. Мировые ребята. Тогда давайте начнем ремонтные работы. Подольская деловито распределяет кисти, ведра и краску. Остаток? Две банки отправляются в угол тренировочного зала. Я и Ваня берем на себя кабинет. Вероника и Потапенко отправляются в помещение с турниками и шведской стенкой. Миркин устраивается в раздевалке. Аня и Паша деловито перетаскивают ведра с кистями в большой зал с борцовским ковром. Работа спорится. Стены с облупившейся краской начинают сверкать яркой белизной. радуя глаз и поднимая настроение. Периодически народ заходит в раздевалку, перевести дух и глотнуть колодезной водички из пластиковой пятилитровой канистры, которую вместе с парочкой стаканов предусмотрительно притащил хозяйственный Потапенко. Через полчаса краска из ведерка заканчивается. Забегаю в большой зал, где Аня красит стену и замираю, боясь шелохнуться. Открывшаяся передо мной картина потрясает своим великолепием. Падающий из окна сноб света ярким лучом пронзает темное пространство подвала, рассеивая полумрак и окружая стройную фигуру девушки белоснежным сиянием. Потревоженные энергичными движениями руки с кистью, плавающие в воздухе пылинки устраивают хоровод, кружась вокруг подсвеченных золотистыми лучами солнца ярко-алых губ, упрямо падающей на изумрудные глаза длинной челки, аккуратного, чуть вздернутого носика. В эти мгновения моя соседка по парте похожа на ангела, каким-то чудом возникшего среди простых смертных. Даже белые точечки краски на старой клетчатой рубашке придают девушке какое-то неземное очарование. Николаенко что-то чувствует. Ее рука с кистью останавливается, одноклассница поворачивается ко мне. Я не успеваю стереть с лица выражение восторга. Секунду, мы смотрим в глаза друг другу, затем Аня смущенно отводит глаза. Краска заливает ее лицо. Сначала покрываются нежным румянцем щеки, Затем начинают гореть маленькие ушки, освобожденные от упрятанный под платок копны черных волос. «Леша, ты что-то хотел?» Чуть грубовато спрашивает она, смотря в сторону. «А? Да, вот у меня краска закончилась. С трудом отрываюсь от созерцания девушки, подхожу к банкам в углу и подхватываю одну из них. И, кстати, где Амосов?» Он же вроде с тобой должен работать. Спрашиваю я. Отошел Паша на минутку. По очень личному делу. Уголки гупани раздвигаются в легкой улыбке. Понятно. Ладно, пойду я. Надо стены докрасить. Смущенно бормочу и удаляюсь, держа банку под мышкой. Усиленно орудую кистью. Рядом сосредоточенно сопит Ваня. Перед глазами... Стоит стройная фигурка девушки в ореоле яркого солнечного света. Стоп, Шелестов, не увлекайся. Она же еще совсем ребенок, школьница. Судорожно бьется в сознании паническая мысль. Работаю еще быстрее и ожесточеннее, стараясь избавиться от навязчивого видения и не сразу обращаю внимание, как тишина помещения нарушается энергичным стуком тяжелых ботинок. «Лёха!» В кабинет врывается счастливый Мальцев, меня отрывают от пола и трясут в объятиях. Белые капли веером летят на расстеленную на полу газету, но здоровяк не обращает на них внимания. Из комнат выбегают привлеченные шумом перемазанные краской ребята. «Отпускай обратно, чёрт здоровый! Я же тебя сейчас заляпаю!» Бормочу смущенно, глядя в счастливые глаза Серёги. «Лёшка!» «Я тебе теперь по гроб жизни обязан», — басит Верзила, поставив меня обратно. «Ты был прав на все сто. У мамы выявили перитонит. Еще бы на час позже привезли, и все. Никто не мог бы помочь. А сейчас операцию уже сделали. Врач говорит, что все будет нормально. Спасибо, брат. Я даже не знаю, как тебя благодарить». Ну и слава богу. Мое лицо расплывается в улыбке. Главное, что с Тамарой Федоровной все хорошо. 30 сентября 1978 года. Суббота. Металлический стук колес убаюкивает. Перед окном поезда проносятся одинокие деревья, столбы линии электропередачи, опутанные проводами, поляны, усеянные пожелтевшей, пожухлой желтоватой травой. Сидящая напротив меня женщина, Нянчится с двухлетним ребенком. Рядом с ней бодрый старичок, деловито выдрузив очки на переносицу и, сощурившись, читает передовицу правды. Я еду к деду. Мой дар опять проявил себя. Вчера, когда мы до блеска вымывали пол и красили стены зала, я обессиленно растянулся на деревянной скамейке, задремал. Видения, показывающие всю масштабность будущей катастрофы, огненным всполохом ворвались в сознание, выжигая мозг. Умершие от недоедания пенсионеры, кровавая вакханалия на улицах Москвы 1993 года, бездомные собаки, лижущие человеческую кровь на улицах Грозного, нищие дети с пробирающим до дрожи пронзительным голодным взглядом. События. Факты и цифры опять прокручиваются в моем сознании яркими картинками, сжимая сердце ледяным холодом. Сквозь полусон слышу обеспокоенный голос Мальцева. «Леха, с тобой все в порядке?» Ощущаю, как меня трясет крепкая рука, возвращая в реальность. «Да, Серег, все нормально». Выдыхаю я, открывая глаза. Вижу взволнованные лица ребят, склонившихся надо мною. «Ты уверен? Ты же весь мокрый, абсолютно весь!» Потапенко щупает мою одежду. Провожу рукой по взмокшему лбу, подношу ладонь к глазам. Прозрачная лужица пота разбивается на струйки. Юркие капли бегут по предплечью и летят на пол. Футболка и штаны влажные, как будто я попал под дождь. Все нормально, ребят, просто прикорнул, и кошмар приснился. Мой голос еще хрипловат от пережитого. Ничего себе кошмар, Кипятицевого! Но Мальцев сжимает его плечо своей лапой, обрывая монолог. «Ладно, мы пока закончим прибираться, а ты переодевайся», — говорит Игорь. Парни, Вероника и Аня, выходят из раздевалки, бросая на меня обеспокоенные взгляды, но мне уже не до них. Последние пазлы плана складываются в стройную общую картину. Все становится на свои места. Я понимаю, у меня совсем нет времени, ждать до каникул нельзя. Встречаться с дедом нужно немедленно. Все остальное происходит как в тумане. Переодеваюсь, прощаюсь с ребятами и иду домой. Сообщаю родителям, что хочу съездить на выходные к деду. Отвечаю на недоуменные вопросы. Да, желаю проведать стариков. Ужасно соскучился. И вообще считайте это моей блажью. После получаса споров родители сдаются. Вместе с папой звоним старикам. Дед и бабка тоже растеряны, но одновременно обрадованы возможностью увидеть любимого внука. Отметаю осторожные предложения дождаться каникул. Сообщаю, что хочу их увидеть как можно скорее. Договариваемся. что утром мы с отцом поедем на вокзал, отец посадит меня на подходящий поезд или электричку, а потом отзвонится деду, чтобы встретили. И вот я сижу в купе поезда, идущего в Москву. Грохочут колеса, за окном мелькают пейзажи, а я погружаюсь в собственные мысли. Необходимо искать контакты с Машеровым и Романовым и другими честными и порядочными людьми в руководстве СССР. Только у них есть рычаги власти, дающие шанс изменить будущее и предотвратить грядущий развал Союза, умело подготавливаемый кукловодами на Западе и предателями внутри страны. Сам я этого сделать не смогу. Нет никаких возможностей и шансов достучаться наверх. Меня зафиксируют и уберут еще на подходах при малейших попытках дойти до Романова или Машерова. Их ГБшная охрана не дремлет. Андропову сразу станет известно о моих попытках. А уничтожить или арестовать и выжить меня досуха для него не представляет никакой сложности. А как источник информации, я для Юва бесценен. Поэтому даже не буду пробовать лезть к небожителям самостоятельно. А с помощью деда, уважаемого в армейских кругах генерал-лейтенанта, можно попытаться. Тем более, что он хорошо знает Петра Ивановича Ивашутина, начальника ГРУ, и даже дружит с ним. И у меня имеются веские аргументы заставить Константина Николаевича поверить своему внуку. Немного волнуюсь, как он воспримет мои откровения, все-таки дед уже не молод, войну прошел. Может, с инфарктом свалиться или попробовать придушить меня в запале. Те сведения... которые я собираюсь на него вывалить, не каждая здоровая психика выдержит. Металлический грохот сменяется пронзительным шипением. Поезд замедляет ход. Появляется длинный ряд зданий и увенчанная высоким шпилем ступенчатая башня Казанского вокзала. Подхватываю сумку, вежливо пропускаю попутчиков и выхожу из купе. В проходе уже толкается народ, с угловатыми чемоданами и набитыми вещами-баулами. Наконец, вместе с ворчливыми бабками с огромными сумками, голдящей молодежью, степенными семейными парами, колхозниками в кургузах серых пиджаках, я продвигаюсь к выходу. Подаю пожилой женщине старый потертый коричневый чемодан, перевязанный лохматой серой веревкой, и спустившись на железную ступеньку, спрыгиваю на асфальт. Оглядываю платформу. Мой взгляд скользит по потоку людей в поисках деда. «Лешка!» В сознании врывается знакомый до боли родной голос. Поворачиваюсь вправо. Метрах в пяти от меня быстро идет к вагону подтянутый мужчина лет шестидесяти пяти в темно-сером плаще, накинутом на черный костюм. Благородная седина серебрится на висках, Чуть выцветших голубых глазах сверкают веселые искорки, широкая улыбка преображает волевое и суровое лицо, превращая старого боевого офицера в деда, встречающего любимого внука. Деда! Горячая волна любви нежной пеленой обволакивает душу. В пересохшем от волнения горле набухает ком, мешающий свободно дышать. Константин Николаевич снова жив, бодр и подтянут. А ведь в октябре 1991 года я провожал его в последний путь, долго смотря в серое, похожее на маску оплывшее лицо, и не мог поверить, что его уже нет. И что я больше никогда не увижу его теплые внимательные глаза и не услышу энергичное «Здравствуй, внук!». Утыкаюсь в лацканы его пиджака, пряча повлажневшие глаза. Обнимаю родного человека, жадно вдыхая знакомые, еле заметные нотки сандала и бергамота шипра. Лёша, ты чего? Дед растроган и одновременно удивлен моей реакцией. Обычно я веду себя намного сдержаннее, но тут не удержался. Да и кто бы из нормальных людей остался на моем месте равнодушным? «Ничего, деда, ничего. Не обращай внимания». Бормочу я, продолжая сжимать его в объятиях. «Внук, с тобой точно все нормально?» Дед пристально и вместе с тем чуточку обескураженно смотрит на меня. «Да». Вздыхаю и отстраняюсь от Константина Николаевича. «Тогда поехали», — командует дед. «Алина Евгеньевна уже заждалась. Так мне и сказала», — ухмыляется он. Доставить к ней внука немедленно. Она там уже блины печет, отбивные жарит, салатики режет. Мария ей помогает. Так что уедешь ты килограмма на два потяжелевшим. Твоя бабушка не успокоится, пока все не съешь. Мои губы невольно расползаются в ответной улыбке. Да, бабуля у меня такая. Вечно ей кажется, что я оголодал на родительских харчах и худой, как узник Бухенвальда. Подтягиваю сумку на плече и шагаю за дедом. Генерал-лейтенант, несмотря на возраст, бодр и энергичен. Мне приходится ускорять шаг, чтобы успевать за его быстрой пружинистой походкой. «Как там папка?» — интересуется дед. «Служит», — вздыхаю я. «Постоянно то по командировкам, то в части пропадает. Недавно у него, правда, неприятности были. Какие неприятности?» Улыбка пропадает с лица генерала. Он прихватывает меня за локоть и тормозит, разворачивая к себе. Жесткий, пронизывающий насквозь взгляд, буравит меня. Мне даже на секунду становится не по себе. Да родители мне ничего не докладывают, но я краем уха слышал, что анонимку на него написали, как на антисоветчика, критикующего власть и товарища Брежнева. Стальное выражение исчезает из глаз деда. На секунду в них мелькает растерянность. «Сашка? Антисоветчик? Ерунда какая-то!» Медленно произносит генерал. Он шокирован. «Деда, ты не беспокойся, все уже вроде разъяснилось. Отца полностью оправдали. И даже автора анонимки вроде нашли. Начинаю чистить я. Не дай бог старик разволнуется. Еще сердце прихватит. Сейчас у него все в порядке. Слава богу!» Дед вытирает ладонью вспотевший лоб. «Но все равно, почему же Сашка мне ничего не сказал? Вот паршивец!» «Ну ничего, приедем, я ему позвоню, пистон вставлю». «А может, не надо?» «Тихонько прошу деда. А то потом пистон мне вставят, за то, что тебе рассказал». «Не переживай», — ухмыляется Константин Николаевич. «Я с твоим папкой воспитательную беседу проведу. И с чего удумал?» Секреты у него от отца родного. Быстро ему мозги на место верну. Мы выходим на площадь и направляемся к знакомой Волге ГАЗ-24, сверкающей черной лакированной краской. Крепкий и коренастый старшина делает попытку выйти из машины, но дед тормозит его предупреждающим движением ладони. Он садится рядом с водителем, а я... С комфортом устраиваюсь на широком заднем сиденье машины. «Привет, Виктор!» Протягиваю руку старшине. Водитель широко улыбается. «Здравствуй, Алексей!» Мою ладонь обхватывает здоровенная мозолистая лапа. Виктор возит деда уже добрые десяток лет и давно уже стал почти членом генеральской семьи. Он был моим первым учителем рукопашного боя, Всегда терпеливо выслушивал мой детский лепет, давал советы, учил подтягиваться на турнике, а когда к генералу приезжали на дачу однополчане-ветераны, забирал меня с собой на рыбалку. «Давай к нам домой», — командует дед. Старшина кивает, поворачивает ключ в замке зажигания. Машина оживает, мелко трясется, заводясь, и медленно трогается с места. Дед. Насколько я помню, по дороге имеется гастроном и цветочный магазин. Тормознем там, я быстро. Не терпится папкины деньги потратить? Хочешь бабку цветами и сладким порадовать? Ухмыляется Константин Николаевич. Это правильно. Женщин нужно баловать комплиментами и маленькими подарками. Тогда они расцветают. Ради такого дела остановимся. Но только одна нога там, а другая здесь. Договорились. Клятвенно прижимаю руку к груди. Я мигом.